Он долго боролся с собой и, наконец, взял себя в руки. — Не забудьте своих учителей. Помогайте им, чем можете, деньгами или дурманными листьями. Вы, наверное, знаете, что мы уже двадцать пять лет не получаем жалования. Господа! Он не мог больше продолжать и, пошатнувшись, сел на землю. — Сейчас будут выдаваться дипломы. Директор вытащил из-под стены кучу каменных пластинок, на которых было что-то написано, что именно я не разглядел. Положил их перед собой и произнес. «Вы все заняли первое место. Можете гордиться. Теперь подходите и берите любой диплом. Они абсолютно одинаковые, потому что все вы заняли первое место. Торжественное собрание объявляю закрытым». Директор повернулся и медленно побрел к воротам, следом за ним попрелись преподаватели. Но студенты даже не думали о дипломах. Они предпочли снова карабкаться на стенку, орать или кубарем кататься по земле. «Что за чертовщина?» — подумал я и пошел за объяснением к маленькому Скорпиону. Его не оказалось дома, пришлось вернуться и продолжить наблюдение. Наискосок от института, который я только что видел, было другое учебное заведение, наполненное юнцами лет по 15-16. Несколько юнцов прижали кого-то к земле и явно пытались его оперировать. Рядом толпа учащихся связывала сразу двоих. Это, наверное, был семестр по биологии. Хотя подобные опыты показались мне слишком жестокими, я решил досмотреть до конца. Между тем связанных бросили к стене, а оперируемого отрезали руку и подкинули ее в воздух. — Посмотрим, как он теперь будет руководить нами, дохлая тварь! — кричали юнцы. — Ты хотел, чтобы мы учились? И еще не разрешал трогать девушек? Общество разложилось, а ты заставлял нас учиться? Вырвать у негодяя сердце! В воздух взлетело что-то кроваво-красное. — Тех двоих связали? Тащите сюда одного. Директора или историка? — Директора! Я застыл от ужаса. Оказывается, они резали учителей. Вполне возможно, что эти учителя ничего хорошего не заслуживали, но я никогда не видел, чтобы школьники сами чинили расправу, да еще такую жестокую. Взбешенный этим фантастическим произволом, я выхватил пистолет и нажал курок, забыв, что для людей-кошек достаточно моего окрика. Отцаревшие после дождя стены не выдержали натиска убегавших и рухнули, завалив и учителей, и их убийц. Я растерялся. Конечно, директор заслуживал смерти, засыпал в стену какую-то труху, а деньги, отпущенные на строительство, небось, присвоил. Однако надо помочь придавленным. Я лихорадочно бросился разгребать мусор и вытащил многих, но каждый убегал от меня, как сумасшедший, даже не стряхнув в себя грязи. Тяжело раненых не было, я облегченно вздохнул и даже нашел это приключение забавным. В конце концов, удалось извлечь директора и уцелевшего преподавателя, которые не убежали, потому что были связаны. Положив их в сторонки, я стал ворошить ногами мусор, стараясь определить, нет ли там еще кого-нибудь. Но больше никого не осталось, и я вернулся к связанным, чтобы снять с них путы. К счастью, они очнулись без всякого лекарства, которого у меня и не было, и медленно сели, со страхом озираясь по сторонам. Я усмехнулся и задал первый из множества интересовавших меня вопросов. Кто из вас директор? Они испуганно переглянулись и показали друг на друга. Совсем ошалели, подумал я. Они также медленно поднялись, закивали головами и вдруг побежали, как две стрекозы, гоняющиеся друг за другом. Я решил, что они хотят размяться, но их уже и след простыл. Состязаться с людьми-кошками в беге было бесполезно. Я вздохнул. и сел на землю. Вот оно в чем дело. Едва очнувшись, они уже дрожали за свою шкуру, поэтому и показывали друг на друга, считая, что я тоже хочу убить директора. Я горько засмеялся не над ними, а над обществом, в котором они живут. Всюду у них царит подозрительность, эгоизм, подлость, жестокость, ни капли доверия, доброты, благородства. Раз ученики режут директора, значит, он не смеет называться директором даже перед другими. Мрак, мрак, кромешный мрак. Неужели они не видели, что я спас их? А, им, наверное, никогда никто не помогал. Я вспомнил посланницу с ее молодыми кошками. Должно быть, они до сих пор там гниют. Директора, преподаватели, учителя, посланницы, молодые распутницы. Где же люди? И вообще, что вокруг происходит? Чуть не заплакав, я снова отправился за объяснениями к маленькому скорпиону.